Глава 15 К утру Крей пришел в себя, но был он все еще очень слабый, и, как выяснилось, мало чего помнил: А что случилось? Недоуменно осматривался он. Тиана, Рональд и Итан уже были полностью экипированы для охоты. Мира заявила, что сегодня останется ухаживать за Креем. Нельзя же его бросить тут одного. Так и сказала она, занимая место рядом с ним с видом заправской сиделки. Перед этим прикоснулась к его лбу, чтобы убедиться, что температура нормальная. И одновременно с этим Крей перешёл в себя. Тиани почему-то думалось, что большую часть ночи он проспал, а не пробыл без чувств. «А ты ничего не помнишь?» — удивилась Мира. «Ты вчера в одиночку двух хищников завалил». «Только и они тебя чуть не грохнули!» — хохотнул Рональд. «Хотела бы я на тебя посмотреть!» — грозно зыркнула на него Мира. «Я только помню, как на меня напали!» — пошевелился Крей и тут же застонал. «Как же всё болит!» «Ну еще бы! Тебя порвали на лохмотья!» — не унимался Рон. И ни капли сострадания в его голосе не было слышно. Он, конечно, не радовался, что Крей оказался в такой ситуации, но и точно не огорчался по этому поводу. «А ты, значит, действовал на автомате?» Задумчиво протянул он. «Именно так и получается», — ответила за Крея Мира. «Что-то вы задержались, пора уже отправляться на охоту», — посмотрела она на часы. «Да, идемте уже», — первая направилась к выходу Тиана. Они действительно нарушали ими же установленные правила. В спину им понеслось. «Ничего не помню». «Да тебе и не нужно это помнить. Главное, что ты даже координаты не забыл вбить». Крей недоумевал, а мира его успокаивала. Тиане же было смешно. Знали бы они, как все обстояло на самом деле. В лесу они традиционно разделились, договорившись вернуться домой не позднее трех. К тому времени Мира обещала приготовить что-то вкусное на обед. Она взяла на себя дежурство вместо Итана, раз уж осталась дома. Итан был крайне доволен таким положением вещей. И только Рональд продолжал вести себя скептически. Причин такого поведения Тиана не понимала, хоть и догадывалась, что кроются они в отношении Рона к Мире. «Кажется, эта девушка была ему не безразлична. и сейчас он просто-напросто ревновал ее к краю. Тиана брела по лесу, понимая, что делает это не с целью охоты. Она ни к чему не прислушивалась, не старалась подметить какие-то приметы. Она ждала встречи с Оскаром, ведь он обещал найти ее. Когда справа раздался характерный звук, треснувший под ногами ветки, Тиана не напряглась и не удивилась. И вскоре из-за дерева показался Оскар. «Двоих тебе на сегодня хватит?» — опустил приветствие волк. «Уже?» — даже не удивилась Тиана. «А ты вообще спишь?» — присмотрелась к оборотню. «Выглядишь дерьмово». Лицо Оскара осунулось и казалось бледным, и в глазах Тиана рассмотрела болезненный блеск. «Отосплюсь как-нибудь потом», — отозвался волк. «Координаты вбей». Только не обоих сразу. Тиана подумала, а скольких хищников сегодня выследят и обезвредят Итан и Рональд. А то даже неудобно как-то больше всего побед на её счету без всяких усилий с ее стороны. Хотя управиться с этим делом хотелось как можно быстрее. А если верить Оскару, то на воле оставалось еще немало одичавших волков. Да и убивать Тиана не любила, чтобы там не говорил ее отец. «Отец, как он там?» В какой-то момент Тиана поняла, насколько сильно скучает по нему. Да и по дому. А ведь за все время пребывания в Зираже она ни разу не общалась с отцом. «Надо бы связаться с ним, узнать, как у него дела. Сегодня же сделает это», — дала себе Тиана слово. «Куда мы идем? спохватилась она, когда поняла, что вот уже какое-то время следует за Оскаром. А он именно что ведет ее куда-то. Я знаю, где отсиживаются четверо диких. Погоним их в сторону братьев». «Надо же. Оскар и то знает, что Мира, например, сегодня не пошла охотиться. А что-то вообще про их жизнь является для него секретом». «Тихо!» — схватил ее Оскар за талию одной рукой, зажимая рот второй. Молниеносно он спрятал ее вместе с собой за толстым деревом. Рука его все еще продолжала прижиматься к рту Тианы. а глазами Оскар показывал на небольшую полянку, где на солнце грелись четыре волка. Их приближения они не слышали. Тиана поймала себя на мысли, что думает не о близости хищников, а о том, какая грубая и шершавая кожа на ладони Оскара. А еще она пахла травой, как бывает на свежескошенном лугу. Перехватив мужское запястье, Тиана убрала руку от своего рта. И тогда Оскар прижал палец к своим губам. «За кого он ее принимает? Думает, что она сейчас начнет голосить на весь лес, что ли?» Додумать Тиана не успела, как и повозмущаться в волю. В следующий момент Оскара рядом не оказалось. А на поляну выскочил огромный черный волк. Как он обернулся, тоже укрылась от глаз Тианы. «Хотела бы и она уметь двигаться так быстро». — мелькнула в голове завистливая мысль. Между тем хищники быстро поняли, на чьей стороне сила. Не сомневалась Тиана, что если начнётся бой, то Оскар в обличии волка легко справится с четверкой волков. Хищники бросились в рассыпную. И чуть позже Тиана поняла, что двое рванули в сторону Рональда, а двое — к Итану, прямо в руки. осталось услышать их и нейтрализовать, но с этим охотники уже должны справиться самостоятельно. Ей же предстояло как-то коротать время в лесу, а желательно и обезвредить еще пару хищников. Тогда к выполнению задания они станут ближе. Прогуляемся, предложил Оскар, когда вернулся непонятно откуда и полностью одетый. К тому моменту Тиана уже решила, что он не придет. А откуда-то из чащи до неё донёсся вой смертельно раненого волка. Значит, охотник не промахнулся.